Глава двенадцатая. Палач. Часть вторая. Мура отбросила выстрелом к стене. Внезапно в углу зашуршало. Пш, пш. Грин обернулся на звук, наводя на угол пистолет. Пш. м о с ф е т что там у тебя? Пш. В твою сторону идет гость, крупный гость. Пш. Не меньше кусача. Рация, подумал Грин. В этот момент в грудь ударил газовый ключ. Грин выронил пистолет и зашатался. Мосфет тем временем пошарил рядом с собой в поисках других тяжелых предметов и стал подниматься. Неплохая попытка, протянул он. Вот только сука, на мне бронежилет. Вот говно. Как голова то кружится. Траванул. Вот только я умирать не собираюсь. Схватив разводной ключ, он с силой метнул его. Ключ попал в живот, и Грин согнулся пополам. Мур поднялся, его глаза налились кровью, тело пошатывало, а ухмылка окончательно превратилась в волчий оскал. Терованул! Масфет перехватил нож и, закатав рукав, быстро полоснул себя по вене, затем по второй. Бордовая кровь полилась ручейком. Грин. Едва справляясь с б о л ь ю в с о л н е ч н о м с п л е т е н и и распрямился и шагнул в сторону оброненного револьвера. Сплетение о т о з в а л о с ь сильной болью, в глазах потемнело. Вот только я умирать не собираюсь. Масфет с окровавленным ножом, истекая кровью, шагнул к нему. Я пустил себе кровь, а вместе с ней выйдет и яд, который туда попал. Главное. во время сделать перевязку, сунув окровавленный нож за пояс, он вынул из нагрудного кармана инъектор и в к о л о в в предплечье, закатил глаза. резко раскрыв глаза, он расхохотался лающим резким смехом, затем рывком приблизился к Грину и одной рукой схватил за воротник, а второй ударил в живот, после чего толкнул, заставляя повалиться на спину. а Мур снова рассмеялся лающим смехом и ударил Грина ногой по ребрам. Какая же чудесная д у р ь этот спек! Кровь капала. А Мур все наносил и наносил удары. Аха-ха! Ты просто не представляешь это, невероятно! Я чувствую себя как летящий дракон. И кстати, это самое лучшее анестезия не в натуре, вообще не больно. Лицо его застыло в жуткой улыбке, изо рта то и дело вырывался хохот, глаза налились кровью, а движения стали более рваными. И знаешь, ч то самое лучшее, не знаешь? Хороший спек, а еще лучше хорошо приготовленный это такой яд, который нейтрализует действия всех других: опьянение, отравление тяжелыми металлами, отравление а л к а л о и д а м и даже бензином. Мур замер. Блин. Я ведь так могу истечь кровью. Что ж ты мне не напомнила? Он еще р а з п н у л Грина. Хотел, чтобы я сдох. С такой д р я н ь ю как хлоп, я пришлось не только ш и р н у т ь с я но и пристраховаться, пустить кровь. Он не спеша достал бинт, жгут и стал заниматься р а н е н о й рукой. Отошел, нажал кнопку на рации и, занимаясь перевязкой, сказал: "Атмосфера, пацаны, подгоните мне тачку или бросьте д е н е г и поблизости, я сам доберусь." Привязав р у к у он повесил рацию на пояс и дирижируя ножом двинулся к Грину. А теперь я займусь тобой, клон неудачник. Мы неплохо повеселимся. Видел какие тут инструменты? Сначала мы поиграем в шило и ногти, затем добавим п а с с а т и ж и Масфет буквально выкатил глаза, безумно ухмыляясь. Потом будут к и с к и и молоток. мягкое мясо с переломанными костями можно потихоньку стачивать грубым напильником, а когда конечность станет не нужна, я пущу вход пилу. В этот момент в дверном проеме мелькнула какая-то тень. Что-то крупное попыталось ударить Мура. Мосфет рывком отскочил и исчез из поля зрения. Спасибо, Баклан. Разбитыми губами прошептал Грин. Мосфет расхохотался, как будто услышал хорошую шутку. Грин аккуратно попытался перевернуться, что вызвало новую волну боли, и тут же растянулся плашмя. Грин потянулся и увидел лежащий перед глазами пистолет Мосфета. Позади что-то грохнуло, словно упал ящик или шкаф. Баклан, поднимая голову, спросил Грин: "Это был не Баклан?" На него в жутком подобии улыбки смотрел лотерейщик. Грин сразу узнал эту тварь по описанию: мощная мускулатура, м ы ш ц ы н а изменившемся лице, сильные челюсти, острые как к у п и л и из зубы, изменившиеся глаза. Поймав его взгляд, тварь резко дернула м о р д о й вперед, смыкая челюсти. Грин з а с л о н и л с я левой рукой. Челюсти к л а ц н у л и смыкаясь. Грин заорал. Тварь разжала челюсти. Свободной рукой Грин нацелил пистолет в живот твари и нажал на спуск. Ничего не произошло. Лотерещик й отпустил руку и тут же снова откусил от нее маленький кусочек, играя жертвой. Грин заорал снова. Предохранитель! б р ь к н у л а мысль. Палец дернулся. у п р я м о я ж е л е з к а не ж е л а л а поддаваться. Лотерещик й медленно придвинул морду. Бах! Выстрел хлопнул как спасение. Во! взревел лотерещик. й Бах, бах, бах, бах, бах, бах! Грин стрелял в упор, пока пистолет сухо не защелкал, о повещая о том, что магазин пуст. Огромная туша затихла и навалилась на него всем весом, стоная и корчась. Грин выпал с из-под т у ш и твари, подобрал окровавленный нож и вонзил в нее, затем еще и еще. Потом вспомнил о кровоточащей руке и, стоная от боли, вытащил ремень, чтобы сделать перевязку. к о р ч е с о нагляделся, масфета нигде не было. Видимо, тот, увидев зараженного, спрятался в погребе. Очевидно, хлопнула крышка. Кое-как привязав себя, Грин вспомнило плече. Это оказалось не царапина. Нож, хоть и прошел вскользь, но разрезал кожу и мясо, и теперь, кроме текущей крови, после сброса адреналина добавилась еще одна боль. Порвав рукав на бинты, Грин сделал еще одну перевязку и вспомнил о второй. Чудом уцелевшие фляги, запаски баклана, которую он сунул за пазуху, там был настоящий живец. В то, й что на п о я с е была лишь малая часть с ядом, именно ради этого он отослал баклана с кухни посмотреть в окно. Порция живца, сделанная из алкоголя, частично притупила боль. Ощупав себя на предмет повреждений, Грин пришел к выводу, что, возможно, имеется несколько закрытых переломов или особо сильных ушибов. Живот болел так, будто что-то внутри было разорвано. Думать об этом не хотелось. Сплюнув кровью, Грин долго не мог понять, откуда она: то ли из разбитых кровоточащих губ, то ли из желудка, который вполне мог получить несколько разрывов от пинков берцами и прочих ударов. Долго рассиживаться было нельзя. Где объявился один л о т е р е й щ и к появится и второй. Морщась от боли. Грин подобрал свой пистолет и заковылял к жертве, не доходя до нее, задумался, затем подошел к погребу и передвинул на люк бочку с отработанным маслом, пускай мосфет посидит там, а желательно пусть вообще там живет. Вернувшись к верстаку, Грин застыл с т о л б о м Стрела из арбалета попала в девушку.